Глава шестая Имперцы приближались быстрее, чем я предполагала. Конечно, у них уже были мои координаты. Они безошибочно направлялись в мою сторону, и я услышала долетающий в разогретом воздухе звук работающих двигателей. Дрожащей рукой я достала из голенища нож, сжимая его немеющими пальцами. Конечно, я не смогу убить имперца. Я приготовила его для себя. Не дамся живой. Я часто думала о ноже. Он всегда казался надежным решением всех проблем. Блестящий кусок верийской стали, покрытый характерными разводами, будто внутри залегли песчаные дюны. Я часто представляла, как он легко входит в плоть, как в кусок мягкого масла. Но это представление было далеким, каким-то детским. Я представляла, как совершаю красивый жест, но никогда не представляла страх и боль. Не представляла кровь. Не представляла, насколько сложно и страшно решиться. Я поймала идеальным острием нестерпимый солнечный блик и зажмурилась. Свет резанул по глазам. Я вдруг поняла, насколько слаба, ничтожна, безвольно и труслива. Я смотрела на нож и рукоять жгла мне пальцы. Хотелось отшвырнуть его, зарыть в песок, чтобы не пришлось решаться, но руки не слушались. Я сжимала рукоять до ломоты, до боли, став с ней одним целым. Нож — продолжение моей дрожащей руки, окончание моей короткой жизни, если хватит смелости. Гул моторов приближался неумолимым рыком, будто надвигалось страшное ревущее животное. Имперский монстр, спущенный хозяевами с цепи. Через несколько минут они показались из-за бархана. Человек двадцать, на бликующих телах легких катеров. Слишком много на одну меня. Черные каски блестели на солнце. Вот и все. Никогда не понимала, как они выживают на нашем солнце, с ног до головы, замурованные в черное. Они же должны изжариться заживо, упреть как жаркое в горшке, помещенное в раскаленную печь. От них отплевывалось даже солнце, как от ядовитой несъедобной мрази. Рокот моторов стих, имперцы сошли на песок. Я выпрямилась по-прежнему, стоя на коленях. Не было сил подняться. Еще крепче сжала рукоять, направила острие ножа в живот, чувствуя через тонкую ткань, как металл коснулся кожи. Меня трясло, рука предательски дрожала, В ней не было силы. Я опустила голову и посмотрела на нож. Под градом стекалась под тюрбана, разъедая глаза. «Брось нож!» Я вздрогнула. Оружие задрожало в руке, и я увидела каплю крови, окрасившую белую джелаву. Всего лишь царапину, Но меня затрясло еще сильнее. По лицу покатились слезы. «Я не смогу! Я не смогу!» Я подняла голову, увидела говорившего. Огромный, как скала, капитан, затянутый в серый китель с черными вставками, который едва не трещал по швам. Винсент Торн, мать его. Я узнала его. Торн сделал шаг навстречу. — Эмма, брось нож. Я нервно замотала головой, слезы с новой силой покатились по лицу. Не думала, что в моем теле еще осталась влага. — Что вам нужно от меня? Слова вырвались жалким истерическим воплем который я едва узнала. — Поговорить. Торн сделал еще шаг. — О чем? Я вцепилась в рукоять обеими руками, надеясь, что так силы все же хватит. — Лора просила найти тебя. — Я вновь замотала головой. — Я вам не верю. Очень хотелось зацепиться за родное имя, довериться, но я понимала, что это наглая ложь. Люди, испепелившие мой дом, явились с иной целью ужасной целью. Имперцы никогда не приходят с добром. Брось нож. Торн терял терпение. Я чувствовала это по жестким ноткам его голоса. Имперцы не привыкли к отказам. Они не привыкли к переговорам. Они привыкли лишь брать и разрушать. Что-то кольнуло в области шеи, как острое ядовитое жало. Я провела рукой вместе укола, посмотрела на пальцы и увидела кровь. Правая половина тела начала стремительно неметь, рука с зажатым ножом ослабла, и вскоре я совсем перестала ее ощущать. Хотела сжать пальцы, но они не слушались. Нож выскользнул из одеревеневших пальцев, упал в песок и поехал по баркану вниз. Я подалась вперед, стараясь ухватить оружие другой рукой, но лишь упала лицом в горячий песок. А потом почувствовала руки Торна, которые меня подхватили. Хотелось кричать, биться, но я повисла, повисла не в силах даже пошевелить пальцем. Пересохший язык прилип к небу, было лишь движение, шорох песка под его огромными сапогами, в глазах было мутно, очень скоро все заволокла непроглядная черная пелена, и я провалилась в пустоту.